Глава двадцать пятая Арман, так же как Изабель, обошел оберж сзади и лишь после этого направился внутрь. Он прошелся по лыжне, по которой много раз катался с друзьями зимними днями в молчаливом лесу, где тишину нарушает только звук скольжения длинных узких лыж по снегу. ш, -ш, -ш. Ритмический, способствующий размышлениям. Над головой сквозь ветки пробивается солнце. ш, -ш, -ш. Они проходили по несколько километров, потом поворачивали назад и заканчивали прогулку в бестро. Отстегнув лыжи, прислоняли их к стене, входили с раскрасневшимися щеками внутрь, садились у открытого огня и пили горячий шоколад или виски или ромовый пунш и поддразнивали друг друга. «Ну ты, парень, и запыхался!» Но сегодня тяжелые сапоги Армана вытаптывали узкую лыжню, ведущую к палатке. Полицейские сюрте прочесывали лес в поисках орудия убийства или каких-то улик, которые легче заметить при дневном свете. Услышав чьи-то шаги, старый агент повернулся и хотел было уже прогнать искателя диковинок. Но, увидев, кто идет по тропе, старший и остальные агенты выпрямились и отдали честь. — Бонжур, — сказал Гамаш. — Бонане, нашли что-нибудь? — Пока ничего, патрон. Он зашел в палатку. Там стояла какая-то пугающая тишина. Он остановился на том месте, где рассталась с жизнью Дебби Шнайдер, и огляделся потом на секунду закрыл глаза, представляя себе то, что невозможно увидеть. Затем покинул палатку и быстрым шагом направился в оберж. Остановившись у лестницы, ведущей в подвал, он задумался, посмотрел вниз. Его взгляду предстали не ярко освещенные ступеньки и не свежевыкрашенные стены, а склеп. В одно мгновение он перенесся в прошлое, в тот час, когда впервые преследовал призраков старого дома Хадли и загнал их в эту поганую нору. Он увидел плотные сети паутины, скелеты отравленных крыс, заползших умирать в угол. Он снова ощутил запах разложения, гниения, который ударил ему в нос, когда он направил луч фонарика глубже в темноту. Толстенные электрические провода, свисавшие из балок, касались его головы, лица, плеч. Вдруг провода начали шевелиться, и он понял, что подвал кишит змеями, а потом увидел и кое-что похуже. Но теперь он сказал себе, что те воспоминания принадлежат прошлому, другому времени, другому месту. И все же спускаясь, он чувствовал холодок, который поднимался как вода в наводнении от щиколоток к коленям, к животу, груди. Потом холодок достиг шеи, накрыл его с головой, и на миг Арману показалось, что он сейчас утонет в воспоминаниях. Патрон! Раздался голос Жана Ги словно откуда-то издалека. Арман почувствовал чью-то руку на своем предплечье. — Вы как будто не спешили, — сказал Джанги. Голос его звучал легко, но хватка была крепкой. Изабель решила, что вы вернулись в постель, но я вас защитил. Сказал, что вы, вероятно, забыли, где мы. — Мерси. Они оба знали, что это не добродушная поддевка, это спасение. Благодаря Жану Ги призраки отступили назад, в стены, назад в память, там их настоящее место. Он снова контролировал реальность. Но спускаясь вглубь подвала, Арман отмечал неровности на грубой каменной стене, похожие на очертания попавших в ловушку существ, которые стремятся вырваться на свободу. Как это свойственно всем «Монстром из прошлого». Люди в Бестро разговаривали в полголоса. К этому времени даже те, кто не присутствовал на вчерашней вечеринке, знали о случившемся. Габри решил сегодня отказаться от своего розового передника с рюшками, который надевал, чтобы досадить оливье. Тот все еще хотел, чтобы его принимали за натурала. «На случай, если его отец решит без предупреждения заглянуть сюда», — пояснил Габри, — «как он это всегда делает». «Ты хочешь сказать, что Оливье так и не сообщил семье, что он гей?» — спросила Клара. «Вот в таких терминах не сообщил». «А как он объясняет?» — она погрозила пальцем Габри. «Я побаиваюсь спросить». «А чего боится Оливье?» — мирно бросила взгляд через пространство зала на красивого, идеально ухоженного, стройного мужчину, который переставлял банки с конфетами за барной стойкой. Но предположения у нее имелись, поскольку она была психологом. Оливье боялся неодобрения. Он ненавидел неодобрение сильнее, чем любил одобрение. Мирно знала, это пережиток детства. Вероятно, мальчик, который понял, что он гей и всю жизнь обречен быть предметом осуждения, не находил себе места. В этот момент, словно вызванная по обещанию суда, появилась Рут. Она швырнула на стол какой-то значок, потом села на диван лицом к громадному пылающему камину из плитника. Что это? спросила Клара, беря значок. Ой, вижу. «Это из твоего стихотворения «Увы».» Она закрыла глаза, закинула назад голову, вспоминая. «И этот обреченный голос из горла рвется моего, и в моем сердце тлеет ее гнев. Средь пепла хватит!» — резко проговорила Рут. «Мы все знаем, что дальше». «Остаточной вины», — закончила Клара и открыла глаза. Это стихотворение о твоей матери. Здорово сказано, подумала мирно. средь пепла остаточной вины. Хотя иногда пепел на самом деле угли, которые только и ждут момента, чтобы вспыхнуть пламенем, нанести еще большую ущерб. Они все таили в себе это чувство остаточной вины, хотя одни сумели отряхнуть пепел и пойти дальше. Другие же были засыпаны им целиком, как те несчастные души, погибшие при извержении везувия. Человеческие формы остались, а плоть выгорела. Мирно посмотрела на пуговицу. Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно? — Эта ужасная женщина продает их, — скривилась Рут. — Собирает деньги на свою компанию. «Эбигейл Робинсон?» — спросила мирно. «Амелия Эрхарт сказала Рут. «Мы ее нашли. Она и Джимми Хоффа сожительствуют в домике на старой почтовой дороге. Конечно, Эбигейл Робинсон, кто же еще?» Изабель Лакост поставила кружку крепкого кофе перед Альфонсом Тардифом и назвала ему свое имя и должность. Она распорядилась чтобы Эдуард увидел, как его брата ведут на допрос. Заметила, что они старательно не смотрят друг на друга. Один шел в сопровождении двух полицейских, другой сидел за тюремной решеткой. Адвокат Лакомп снова была здесь. — Вы представляете и этого месье Тардифа? — спросила Изабель. — Только до того момента, как будут или не будут предъявлены обвинения. Изабель начала с обсуждения условий туризма на снегоходах в Абитибе. Она хорошо знала этот район и говорила со знанием дела, и, казалось, не преследовала никакой цели. Она знала, что чем дольше будет она ходить вокруг да около, не говоря о главном, тем сильнее будет нервничать человек перед ней. Он, как и его брат, имел мощное сложение, но этот тордив, Был невысок и коренаст, а с морщинистого одутловатого лица смотрели влажные глаза многопьющего человека. Изабель продолжала задавать ему безопасные вопросы о маршрутах и снежных условиях до тех пор, пока, наконец, Альфонс Тардив не сорвался. «Слушайте, я знаю, почему я здесь, но мы не имели в виду ничего плохого, не... Прошу вас, месье Тардив. Проговорила адвокат Локомб. Нет, я хочу говорить. Для этого адвокат не советчик, подумала Изабель. Вы участвовали в нападении на Эбигейл Робинсон в спортзале два дня назад? Спросила она. Уча... Нет, он вздохнул. Мы не хотели ничего такого. Значит, стрельба была случайной. Стрельба была не для того, чтобы убить только чтобы заставить ее замолчать, может быть, напугать, не убить. Слушайте, Эдуард — настоящий снайпер. Если бы он хотел попасть в нее, то попал бы. Он вам об этом говорил, когда попросил спрятать пистолет? — Не отвечайте, месье Тардиев, — предупредила адвокат. — Они уже все знают. Я хочу, чтобы это закончилось. Да, я спрятал пистолет. — А хлопушки? И хлопушки в туалете. Эдуард тем временем отвлекал смотрителя. Такой был план. Вы должны были там находиться? Нет. Эдуард велел мне убраться подальше. Вы видели, что случилось на лекции? Нет. Интернета в глубинке Абитиби нет. Но я слышал о том, что произошло. Никто не убит, все живы. Но не благодаря вам и вашему брату. Перед Изабель на помятой металлической столешнице лежал телефон, и она включила воспроизведение видео. Тардиф смотрел, дыхание его становилось все более затрудненным. Когда стали взрываться хлопушки, и в толпе возникла паника, брови месье Тардифа сошлись на переносице. А потом раздались выстрелы. Глупый говнюк, отрезал он. Но промахнулся, как мы и планировали. «Чуть-чуть». Лакоста остановила воспроизведение. «Вероятно, кто-то дернул его за руку. Кто еще был вовлечен в заговор?» «Никто!» «Зачем вы это сделали, месье Тардив?» Изабель говорила тихим, спокойным голосом, явно пытаясь понять. «У вас нет криминального прошлого. Вы и ваш брат — честные работящие люди, достойные члены общества». «Почему вы вдруг решились на это?» «Даже если план состоял только в том, чтобы напугать профессора Робинсон, вы должны были понимать, что выстрелы могут вызвать панику. Несколько человек в самом деле получили травмы. У одного случился сердечный приступ. Боже мой! Я прошу прощения. Мы не подумали. Он поправится? Надеемся». Но если поправиться, то не благодаря вам. Теперь Альфонс Стардив был зол, даже впал в ярость. «Какой же идиот!» «Кто?» Казалось, он борется сам с собой. «Я!» «Мы всего лишь хотели напугать ее, только и всего!» Альфонс Тардиф подробно рассказал о том, где он был в день лекции, с кем, назвал охотничьи домики, в которых они останавливались после чего ему было предъявлено обвинение в пособничестве при попытке убийства. В подвале гостиницы и СПА Арман разговаривал с Жаном Ги. «Криминалисты пришли к тому же выводу, что и мы», — сказал Бавуар. «Орудием убийства было полено, подготовленное для костра. Агенты ищут его в лесу. Я с ними побеседовал». Откровенно говоря, сомневаюсь, что они его найдут. Думаю, его бросили в костер. Билли Уильямс засыпал костер снежком. Но молодой человек, который нашел тело, Жак Брадер, сказал, что когда бросил палку в костер, там было пламя. Потом поднялся ветер, и, возможно, под пеплом были угли, и пламя снова появилось. Но я думаю, что этим углем еще и помогли разгореться потому что в костер попало орудие убийства, — кивнул Бавуар. Несколько минут спустя появилась Изабель и доложила о допросе Альфонса Тардифа. — Все совпадает, — сказала она. — Так что эту часть дела можно закрывать. — Да, — согласился Гамаш. — На одно расследование меньше, на одно осложнение меньше — это всегда неплохо, но... «Тебе что-то не дает покоя, Изабель?» «Кажется, все как-то уж слишком просто». Альфонс Тардиев мог ничего и не говорить. Он не обязан был признаваться. Никаких доказательств у нас нет. Если бы он сидел себе тихо и слушался адвоката, нам пришлось бы его отпустить. «Может быть, он хотел признаться?» — сказал Бавуар. У некоторых возникает такое желание. Может быть. Но, — продолжил Бавуар, — не знаю. По-моему, все получилось слишком уж быстро, слишком уж гладко. А когда я показала ему видео, он по-настоящему разозлился. Словно происшествие в зале было для него неожиданностью. — А разве не было? Он же не присутствовал на лекции, — заметил Бавуар. «Нет. Он заявил, что зол на себя. Но я думаю, он обозлился на брата за то, что тот сотворил. Так мне показалось». «И что еще ты можешь сказать по этому поводу?» «Да ничего особенного. Мне представляется, что они такие, какими кажутся. Два местных мужика, которые вляпались по самые уши, «От того, что голову не включили». «Ты думаешь, они намеревались ее убить?» — спросил Бавуар. «Я ему предъявила обвинение в пособничестве при попытке убийства, но не уверена, что это именно так. Жаль, у нас нет более четкого видео». «Давайте продолжать поиски видео», — предложил Гамаш. «А тем временем у нас на руках совершенное убийство». Давайте сосредоточимся на нем. Пока мы исходим из предположения, что намеченной жертвой вчера была Эбигейл Робинсон, сказал Жан Ги. Но я думаю, нам следует рассматривать и другой вариант. Убили того, кого хотели убить. Но кому могло понадобиться убивать Сдейби Шнайдер? Может быть, никто этого и не хотел. Есть еще один вариант. Бовуар переводил взгляд с Изабель на Гамаша и обратно, в ожидании, поймут ли они, о чем он хочет сказать. Почетный ректор Раберш. Она занимает высокое положение в университете. Кто-то мог иметь зуб на нее или на университет, преподаватель или студент, или уволенный рабочий. «Никто же не знал, что она будет на вечеринке», — пожала плечами Лакост. «Вот именно. Убийство не было спланировано. Мы это установили». «Так вот, кто-то видит на вечеринке почетного ректора и срывается с катушек». «Ты хочешь сказать, что, возможно, это не имеет никакого отношения к профессору Робинсону и ее исследованию?» «Я говорю, что такой вариант нельзя исключать», — произнес Жанги. «Но есть и другая вероятность, вполне себе очевидная». Гамаш кивнул. Он тоже думал об этом, как о самом вероятном решении. Калет Робер шубила Дебе Шнайдер во время прогулки. «Но зачем?» — сказал он. Изабель с трудом подавила улыбку. Несколькими неделями ранее она с семьей приезжала к Гамашам, заглянула в книжный магазин в трехсосных, увидела там Мирну и Клару, они пили эг-ног с бренди и слушали детство-рождество у Эльс в исполнении автора, Дилана Томаса. Он рассказывал о подарках, которые получал в детстве. И книжки, которые разъясняли все про Асу, умалчивая только «Зачем?». Старший инспектор только что задал вопрос тем же самым, чуть ли не жалобным тоном. «Зачем?» «Зачем кому-то, не говоря уже о почетном ректоре, убивать Дебби Шнайдер?» — недоуменно проговорил Гамаш. «И почему именно сейчас?» — добавила Изабель. «Кому понадобилось, чтобы Дебби Шнайдер не стала именно в тот момент?» Почему не днем раньше или днем позже? «Допустим», — сказал Бувар, размышляя вслух. «Допустим, убийца поддерживал то, что проповедовала профессор Робинсон. Мог ли он решить, что сейчас она будет полезнее мертвой? Мученица за правое дело. Не это ли предложила хания Дауд во время допроса?» Гамаш кивнул. Хания говорила, что идеи могут расти, расцветать, плодоносить на теле мученика. Да, такой вариант был возможен. Идея, подпитанная кровью, становилась более действенной. «А Деби Шнайдер?» «Убили по ошибке», — сказала Изабель. Или «А если не по ошибке?» Гамаш подался вперед. «А если...» Все это было подстроено профессором Робинсон. Вдруг, после неудачного покушения, ей в голову пришла такая мысль. Что, если состоится и вторая попытка? Убийца, очевидно, метил в нее, но по трагической случайности убил ее лучшую подругу и помощницу. Компания Робинсон получает международную известность и при этом без досадной необходимости умирать. Неужели ей так приспичило, что она пошла на убийство своей лучшей подруги? — спросил Жан Ги. Если уж ей хотелось публичности, то не лучше ли было убить почетного ректора? Помните, что вчера сказала Мирно Эбигейл Робинсон хочет, чтобы ее любили. А значит, единственный человек, который любит ее по-настоящему, практически вне опасности. «Верно». Гамаш откинулся на спинку стула. «В вашей записке, патрон, я нашла нечто странное», — сказала Изабель. «Ай-яй, что я там навалял? Поздно уже было. Может, описка?» Она улыбнулась. «Может быть. Вы мимоходом упоминаете, что Дебби Шнайдер называла профессора Эбби Мария?» «Да». «Может, это ничего не значит, но ее второе имя Элизабет, а не Мария». «Это всего лишь прозвище», — сказал Жанги. «Возможно, они так шутили между собой». «Типа тупицы?» — усмехнулась Изабель и, увидев, как сощурился, Жанги добавила. «Ну, ты-то вчера был на высоте». «На высоте бреющего полета». «Так, давайте разделим обязанности». Вмешался Гамаш, пока дело не зашло слишком далеко. Бавуар свяжется с родителями Деби Шнайдер и с университетом. Лакост займется предъявлением обвинений Тардифом и посмотрит, что еще удастся накопать на этом фронте. Арман еще раз поговорит с Эбигейл Робинсон и Калет Роберш. Рейн-Мари смотрела на стопку с обезьянками. Большинство из них представляли собой шаржированные изображения на документах, но среди вещей нашлись обезьянки в виде мягких игрушек. Также были две фарфоровые фигурки и детская книга ⁇ Любопытный Джордж ⁇ Странным образом не обнаружилось ни одной записи группы Манкис. Мурлычи себе под нос мелодию ⁇ Последний поезд в Кларксвилль ⁇ Она небрежно сунула отдельные бумаги в архивную коробку, потом позвонила дочери Энит Гартон и поехала к ней домой в одну из соседних деревень. Эдуард Тардив, которому формально было предъявлено обвинение в попытке убийства, на что он сделал заявление о своей невиновности, теперь привлекался к суду. Его брату Альфонсу было предъявлено обвинение в пособничестве. И опять братья не обменялись ни словом. Хотя Эдуард и пытался поймать взгляд Альфонса, младший брат решительно отворачивался. Как выяснилось, их мать находилась в доме престарелых после тяжелого инсульта, который не затронул ее разум, но искалечил тело. Старуха, пережившая пандемию, не имела шансов пережить... Милосердие Эбигейл Робинсон Любовь, в равной доле с ненавистью, послужили спусковым крючком. И тут вмешалась удача. Когда Эдуарда уводили, Лакост сказала ему. На жизни Эбигейл Робинсон было совершено еще одно покушение. Вчера ночью в бирже в Трех соснах В гостинице и СПА? — переспросил он. — Что там случилось? — Убийство. По ошибке убили другую женщину. «Убили?» Она видела его удивление, и даже больше. Эдуард Тардив был в ужасе. «Вы знаете, кто это сделал?» — спросил он. «Нет. А вы?» Тардив отрицательно покачал головой, и его увели. Жан-Ги Бувуар нашел смотрителя Эрика Вио в подвале старого спортзала, где тот протирал все дезинфектантом. — Прошу прощения, — сказал Бувуар, — мы оставили после себя беспорядок. — Нет, я по привычке. — Мне нужна ваша помощь кое в чем. — Что вы можете сказать о почетном ректоре Раберж? О почетном ректоре? Вио перестал дезинфицировать подвал. Я ее почти не знаю. Видел только на крупных университетских мероприятиях, вроде вручения дипломов. Ее любят? Да, очень. Ей всегда дают слово, и она всегда веселая. Ничего плохого про нее не слышал. Но вы же знаете, что по-настоящему в жизни университета она не участвует. В ежедневной работе я имею в виду. Он помолчал. Я слышал о том, что случилось вчера на новогодней вечеринке. Ужасно. Из чистого любопытства, где вы были вчера вечером? У нас на Новый год всегда фондю. Дети остались до полуночи, но мы с женой в десять уже легли спать. Поблагодарив месье Вио, Бавуар направился по кампусу к аккуратному домику из плитника, где он условился о встрече с ректором университета. Почетный ректор Роберж произнес Отто Паскаль так, будто впервые слышал это имя. Затем соизволил выглянуть из-за Тома о древней Месопотамии. «Нет, у нас на нее нет никаких жалоб. Ее роль чисто церемониальная. Она почти не контактирует с преподавателями или студентами, хотя две лекции в год она читает. Первокурсникам по математике. Нечто вроде «введения в статистику». Я присутствовал раза два-три. Довольно забавно, правда. Это показалось Бувуару маловероятным и бесполезным. У входной двери он остановился проверить сообщение, пришедшее на телефон. Жан Ги получил ссылку на новое видео событий в спортзале. Он обратил внимание, что оно не было прислано в полицию, а выложено в YouTube с рекламой. На этот момент запись собрала более пяти просмотров. После ареста и предъявления обвинения стрелку, а потом и его сообщнику Бавуар не слишком интересовался видеозаписями той суматохи во время стрельбы. Но сейчас он не спешил выходить в холодный серый зимний день. Сел на стул в холле и нажал кнопку воспроизведения. Уже по первым кадрам стало ясно что раньше он ничего подобного не видел. Маленький говнюк, пробормотал Жан Ги. Видео было снято сверху из дальнего конца зала. Бавоар знал это дело рукосветителя, который клялся и божился, что никогда ничем подобным не занимается. Арман выключил зажигание и остался сидеть в теплой машине. На подъездной дорожке дома колет Раберж. Полетели первые легкие снежинки. Они беззаботно падали стуч лобовое стекло, замирали на мгновение и таяли. Он достал телефон, прочитал сообщение, ответил, потом направился к двери дома. Рейн Мари поставила архивную коробку на пол в гостиной. Большую часть мебели из комнаты уже вынесли. На видавшем виды ковре стояли картонные коробки, одни были заклеены скотчем, другие ждали, когда их наполнят. Сьюзен Гартон провела рукавом по лбу, убирая выбившиеся волосы. «Вы слышали новость?» — спросила она Рейн-Мари. «Нет, какую. Про убийство в трех соснах. Мама ездила туда в церковь. Рейн Марине стала говорить, что живет в «Трех соснах» и присутствовала на той самой вечеринке. — Я нашла кое-что в вещах вашей матери, — сказала она, закрывая тему убийства. Ей послышался какой-то шум внизу в подвале. — Что-то ценное? Ошибиться было невозможно. В голосе Сьюзен Гартон звучала надежда. «Не то чтобы ценное, скорее загадочное». «В каком смысле загадочное?» «Мы можем присесть?» Они нашли две коробки с книгами, достаточно прочные, чтобы на них можно было устроиться, после чего Рейн-Мари сняла крышку с коробки, которую привезла. Сьюзан заглянула внутрь, отпрянула. «Куколки? Обезьянки». «Много обезьянок. Может быть, сотня», — подумала Рейн-Мари, но не произнесла этого вслух. «Вы не знаете, откуда у вашей матери такая страсть к обезьянкам?» «Обезьянки? Ну, может, они ей нравились? Люди все время что-то собирают. Это было не хобби». Рейн-Мари достала из коробки бумаги, показала их дочери. «Видите?» Она не собирала обезьянок, она их рисовала. Сьюзан будто по-настоящему разволновалась. «Это имеет какое-то значение?» «Может, и нет. Но вы просили меня перебрать ее вещи и попытаться привести их в порядок. Вашей матери эти обезьянки казались чем-то важным». «Возможно...» Это странно, но под конец жизни она совершала много всяких странностей. Вот об этом-то я и хотела с вами поговорить. Видите ли, ваша мать начала собирать эту коллекцию задолго до наступления старости. Как мне удалось установить, самые ранние изображения появились в середине шестидесятых. Она была еще довольно молодой женщиной. Вот эту обезьянку. Она нарисовала на счете из Монреальского отеля. В то время в вашей семье ничего не случалось. — Я была совсем крошкой, — сказала Сьюзен. Понятия не имею, случилось что-нибудь или нет. Рейн-Мари бросила взгляд на свою собеседницу. Похоже, та была немногим старше нее самой. — Ваша мать читала вам когда-нибудь любопытного Джорджа? Что? Нет, это книга. Рейн-Мари достала книгу в желтой обложке, на которой была нарисована счастливая обезьянка. Книжку явно никогда не открывали и не читали. Почему ваша мать купила эту книгу, но так и не прочла ее вам? Рейн-Мари перевернула любопытного Джорджа корешком вверх, раскрыла и потрясла. Она нередко находила между страницами в книгах, подаренных библиотек от Архивс Националь, Дюк-Вебек, разные вложения. Документы, письма, даже деньги. Обе женщины не сводили глаз с книжки, но из нее ничего не выпало. Рейн-Мари положила Джорджа на коробку и сказала, «Мне кажется, ваша мать что-то скрывала от вас». Вам не приходит в голову, почему? Прошу прощения, но я впервые о таком слышу. Вы не возражаете, если я посмотрю ваш дом? Сьюзан, хотя и удивилась, ответила. Бога ради, сколько угодно, а мне нужно поковаться. Через двадцать пять минут, пройдя по всему дому, Рейн-Мария остановилась перед кроватью Энит-Гартон, перед ее смертным одром как выяснилось потом. Она огляделась, не видит ли ее кто-нибудь, легла на кровать, повернулась на бок и подняла руку. Ее выставленный как карандаш палец коснулся темной черточки на обоих с рисунком в виде розовых бутонов. Она не являлась фабричным браком. Это была царапина. «Эй, что вы делаете?» Раздался в дверях сердитый мужской голос.